Глава 9 «Праздник для меня прошел, как в тумане. Что-то отмечала, разговаривала с гостями, фотографировала, впитывала впечатления, писала заметки, но спроси меня подробности, не отвечу». Были аниматоры, три молоденькие девушки, честно отрабатывающие вознаграждение, водили хороводы, устраивали конкурсы для детей и взрослых, приглашали на старты, забегав собак, развлекали гостей на полную катушку. Когда девочки убегали в домик для обогрева, на весь питомник лилась громкая, позитивная музыка. Гости притопывали, а то и танцевали, не обращая внимания на мороз. За воротами не только катались в собачьих упряжках. Недалеко остановились трое мужчин на снегоходах, и желающие за небольшую музду могли хлебнуть адреналина или проехать рядом с упряжкой. С небольшой деревянной горки, как оказалось, сооруженной киром, дядей Андреем и одним из владельцев коневодческого хозяйства каталась малышня на ватрушках. Приветливый владелец небольшого кафе в соседнем доме бойко торговал шашлыками. В меню, помимо привычных щей и домашних котлет с картофелем, был мюн, по моему мнению, не сильно отличающийся от обычного куриного бульона, и потхы – блюдо, которое я не решилась попробовать. Основных проблем для хозяина питомника было две. Первое – проконтролировать чтобы посетители не кормили собак, что, положа руку на сердце, было практически невозможно. Попробуйте отказать Антипу, когда он умильно заглядывает в лицо и деликатно постукивает лапой по колену. Мол, как же так? Неужели ты, такой добрый, мягкосердечный человек, откажешь отличному парню в блинчике? Побойтесь Бога, человеки! Некоторые, особо талантливые хвостаты достигали таких высот в попрошайничестве, что не выдерживал сам Кир и протягивал специально заготовленное лакомство, поощрительно поглаживая пушистые бока. И вторая – проследить, чтобы никто из питомцев не рванул на вольные хлеба. Уж такие ребята, хаски, так и норовили улизнуть из отчего дома. Набегавшись, возвращались. Только кому нужны переживания и ночные бдения на морозе в поисках питомца? Открытые же ворота и суета подстрекали псов на побег. Моей же основной проблемой стало не попасться на глаза Кириллу. В суете, среди заразительной музыки, хороводов, гонок в упряжках и фотосессий, это было просто. Кажется, за целый день мы встретились взглядом всего три раза. В каждой из них я молилась живущей глубоко внутри меня блистательной Люблянской, чтобы не залиться румянцем и не отвести взгляда. Мне нечего было стесняться, и переживать тоже причины не находилось. Если подумать, ничего особенного не произошло. Я подала пакет с лакомствами для собак Кириллу. Он убрал его подальше от нахальных, вороватых морд, не выпускающих из вида дверь кладовой с сокровищами. Кир на минуточку переместил меня в пространстве, чтобы закрыть дверь, а я вовсе не испугалась, просто отошла подальше. В конце концов, мы даже не ходили на свидание. Мое поведение оправдано обстоятельствами». Уважающая себя девушка поддаваться на близость постороннего соблазнительного мужского тела не должна. А я не поддалась. А белая майка и торчащие без бюстгальтера объемы объясняются еще проще. В тамбур я выскочила подышать воздухом. В Хакассии в это время года он особенно свеж и прекрасен. Глупости, конечно, но признаваться самой себе в причинах позорного бегства значило одно. Я зря ходила на Ашанта, Виньяса и Йогу. Пыталась прыгнуть с парашютом и зря решила, что блистательный бывший в прошлом. Прямо здесь, сейчас, посреди праздников питомники северных ездовых собак, в далекой, как Церера, Хакассии, ледяной взгляд Вальдемара преследовал меня, на корню пресекая попытки сопротивления или недовольства. Я не собиралась возвращаться жить в Россию. Мне нравилась солнечная Италия, уютная квартирка с видом на Терренское море. Я обожала прогулки по Маратеи, манящую Сардинию. Часами разглядывала нураги, огромные каменные жилища, остатки могущественной цивилизации нурагов. Планировала учиться в шумном Риме, отдыхать в Швейцарии. Несмотря на происхождение, мне совершенно не хотелось становиться частью клана Люблянских. Я искренне любила их всех. Недосягаемую, безупречную маму, Артемиду Люблянскую. Сестер, таких же безупречных и недосягаемых. Всегда занятого, не склонного к сентиментам обладающего феноменальной памятью и талантом рассказчика отца. Но находиться с ними на одной территории после многих лет вольготной, самостоятельной жизни в Италии, пусть и под присмотром третьих лиц, меня не прельщало. Артемида Люблянская вздыхала, соглашаясь с моим решением, втайне радуясь. Чем дальше её неказистое, неудавшееся дитя находится от сверкающего бомонда, тем спокойней. Папа покладисто считал, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не курило. С моей тастмой. Требует чаду квартирка на берегу Тиренского моря и учеба в Риме, значит, будет ему вид на море и жилье в районе Троставеры в Риме. Все изменилось в один день, когда я узнала о болезни бабушки со стороны мамы. Прохорова Зинаида Николаевна, милейшая старушка, с оптимистичным взглядом на жизнь, учившая меня не унывать в любой ситуации. В свои 80 лет она с живым интересом узнавала новое, будь то национальные блюда или исторические факты. Носила шляпки и яркие шейные платки. Напрополую флиртовала с мужчинами от 18 до 102 лет. Она была моим кумиром с того дня, когда я впервые попала в ее мастерскую в театре кукол. Бабушка Зина до последнего дня курила сигареты в длинном мундштуке и ярко красила губы. Каждый ее приезд в Италию превращался в незабываемое приключение. Ее приход в больницу, когда она навещала меня в детстве, всегда был праздником а приглашение в гости в комнату в коммунальной квартире с сказкой Куклы, каждая со своим характером, истории с театральной и закулисной жизни, которые я обожала слушать, россыпи пуговиц, лоскутки ткани и запах краски. Все это было миром Зинаиды Николаевны Прохоровой и частью моего мира. Бабушка Зина не одобряла единственную дочь Артемиду, считая, что та погубила талант в угоду золотому тельцу. Моего отца она недолюбливала. Айвы не любовь к искусству и прагматизм считала страшным недостатком. Всё это я узнала потом. В детстве же я искренне обожала свою бабушку, любила её, радовалась каждой возможности общения и не представляла землю без этого чудесного, солнечного, искрящегося хорошим настроением человека, без её причудливых шляпок, платков, которые она расписывала в стиле батик, и характерных кукол, живущих с ней бок о бок, некоторые дольше 50 лет. Онкология не щадит никого. У бабушки Зины не было шанса. Несмотря на денежные вливания люблянских, она сгорела быстро, не переставая поправлять замотанный на манер 30-х годов 20 -го века платок на голове, не выпуская из пальцев мундштук. Я прилетела сразу, как узнала. Бабушка Зина лежала в частном, благоустроенном хосписе, что жутко возмутило меня. «Полно, фая!» Рассмеялась тогда бабушка. «Здесь у меня подруги». Импозантный мужчина в соседней палате, правда, неходячий, но это не такой недостаток для интересного человека». Она благодушно махнула высохшей продолговатой музыкальной кистью. «Что мне делать в поместье Артемиды? Меня там убьет атмосфера раньше, чем чертов рак здесь». «Чертов рак убил бабушку Зину через три месяца после моего приезда и 400 дня, как поставили диагноз». Перед смертью она с помощью зятя продала свою комнату в коммуналке, купила однушку на окраине города и завещала квартиру мне. Я искренне не понимала жеста, но пообещала обязательно вступить в наследство. Артемиду бабушка Зина заставила поклясться страшной клятвой, что она не станет претендовать на квартиру. Мама понимала в происходящем меньше меня, но клятву послушно произнесла и впоследствии на наследуемое недвижимое имущество не покушалась. Думаю, она забыла о квартире до того дня, когда я объявила, что убираюсь из родового гнезда Люблянских. Незначительное имущество, не стоящее внимания, однушка на окраине города. «Милая, мне 80 лет. Считается, что я в глубоком маразме», – смеялась бабушка Зина на мое удивление на грани возмущения. «Попробуйте спокойно обсуждать вопросы наследования с любимой, еще живой бабушкой. Считая это моим капризом». Именно тебе, единственному нормальному человеку в этом семействе, может понадобиться свой угол. У меня есть угол, бабушка. И это была чистая правда. В доме родителей под моей комнатой отвели целое крыло. У меня была не только своя спальня, гостиная, ванная комната с ванной, где можно проводить чемпионат мира по синхронному плаванию, но и отдельный вход в живописный сад. Считай прихотью старой марзматички». Смеялась бабушка Зина, и я согласилась, хотя и имела все основания сомневаться в ее старческом и любом другом маразме. Тогда, после смерти бабушки, в мою жизнь и вошел Вальдемар. Наверное, мы никогда по-настоящему не готовы к смерти дорогих нам людей. Сколько бы я ни уговаривала себя, не понимала, что конец неминуем, принять уход бабушки Зины было невыносимо. Наверное, и по сей день я не смирилась с ним. Хоронили Зинаиду Николаевну в теплый, весенний. Абсолютно безветренный день. До того дня я не ведала, как много людей знали и любили её. Некоторых стариков привозили взрослые дети, внуки, и все они могли рассказать какой-нибудь случай, связанный с бабушкой. Помянуть тёплым словом, среди которых не слышалось прилагательных. Блистательное, выдающееся, восхитительное. В простых, житейских воспоминаниях было столько света, тепла, яркости, что мне всё время казалось, вот-вот появится бабушка Зина. Встряхнет ярким платком, поправит шляпку, улыбнется и поинтересуется, с какой целью собрались все эти милые люди. Забившись в угол дивана в доме родителей, я безудержно рыдала, не замечая, как рядом со мной присел молодой человек. Услужливо подает мне салфетки и позволяет утыкаться сопливым носом в костюм фирмы «Кетон» стоимостью не меньше полумиллиона рублей. Я ревела и ревела, а молодой человек, вернее сказать, мужчина, деликатно придерживал меня за плечи и шептал слова утешения. Скорее всего, дежурные, принятые для таких случаев фразы, я не слышала ничего, кроме шума в голове и собственных громких всхлипываний. Артемида извинялась за мое поведение. Мужчина одобрительно жал ей руку, понимающий кивал в мою сторону, давая понять, он соболезнует, разделяет, понимает. Через несколько дней он появился снова. На этот раз я не ревела, как белуга, хотя кончик носа и опухшие глаза выдавали меня. Мне нужно было отправиться в комнату, некогда принадлежавшую бабушке. Соседи бережно сложили в коробки вещи бабушки Зины, в основном кукол, старые виниловые пластинки, фотоальбомы. Я должна была их забрать и решить, что делать. Вызвавшаяся составить мне компанию Агриппина не смогла оторваться от важных, неотложных дел. Артемида Люблянская долго, надрывно и цветасто вещала, что это выше ее сил, воспоминания ранят нежную душу, а потом упорхнула в спа чтобы привести себя в чувство. «Папа, естественно, был занят, а про Аврору я вспоминала не чаще, чем она про меня. Сопроводил меня Вальдемар, к тому времени мне было известно его имя. Официально нас представила Артемида Люблянская, а неофициально он отметил, что близкие могут звать его волей». Так, ненавязчиво и почти мгновенно, я перешла в разряд близких людей Вальдемара. Никогда, ни до, ни после я не встречала людей, чье воспитание образование манеры были так же безупречны, как у Вальдемара Рихтера. Люблянские, выбившиеся в люди конюхи. Мудрая мамушка из «Унесенных ветром» говорила, «Вы ведь всего-то навсего мул в лошадиной сбруи. Ну а мулу можно надраить копыта и начистить шкуру так, чтоб сверкала» и всю сбрую медными бляхами разукрасить и в красивую коляску впрячь. Только мул все одно будет мулом. Я же и на мулов сбруи с медными бляхами не тянула. Вальдемар помог с вещами бабушки Зины. Немногое мы перевезли в квартиру, в которой я не собиралась жить никогда в жизни и не понимала, зачем нужно это сомнительное имущество. Большую часть раздала бабушкиным знакомым и друзьям, оставила соседям на добрую память. У меня остались фотоальбомы, виниловые пластинки. Две ростовые куклы и кукла-дракончик, размером не больше 30 сантиметров, по имени Ёшкин. У Ёшкина торчали иголки из ветра вдоль гребня на спине и росли шипы на ушастой голове. Отдалённо он походил на ежа. Бабушка смастерила Ёшкина на моё десятилетие. Тогда я не хотела заниматься танцами, а мечтала проводить время в её мастерской, слушая сказки и играя с куклами. С моей болезнью и переездом в Италию Ёшкин потерялся. Со временем я забыла о нём, а найдя уже не расставалась. Он всегда рядом и в Хакассию приехал. Ёшкин сыграл большую роль в моей жизни и в этой истории, но об этом позже. Все тот же Вальдемар помог с оформлением наследства, решил все бюрократические вопросы, на которые не хватило времени у бабушки Зины. Он следовал за мной тенью и стал неотъемлемой частью моей жизни, безупречной частью, как отражение в кривом зеркале. С одной стороны стояла я, несуразная неудачница в семействе Люблянских, а с другой, почти венциносный, идеальный миллиардер Вальдемар Рихтер. И сейчас, здесь, на просторах Южной Сибири, находясь в эпицентре праздника в питомнике ездовых собак, я позвоночником ощущала пронзительный, ледяной взгляд бывшего. И то, как огромные мурашки растекаются по телу, оставляя обжигающие следы.